Как правило, ничем не завораживала взгляд. Проходя мимо, мы, конечно, могли мельком скользнуть по нему взглядом, но безусловно, не застыли бы на месте с разинутым от восхищения ртом, как в Сикстинской капелле или перед Тадж-Махалом. Однако в 10:30 на следующий день после того, как Ева Халлидей выпила чаю у своей школьной подруги Филлис Джексон в Западном Кенсингтоне, Псмит который с элегантной небрежностью расположился в эркере курительной клуба Трутней, прямо напротив заведения господ Торпа и Бриска, уставился на этот фасад и не отводил от него взгляда добрых 5 минут. Можно без преувеличения сказать, что это зрелище его заворожило. Казалось, он не мог оторвать от него глаз. Для самых словно бы невероятных происшествий всегда есть логическое объяснение. У Торпа или Убриска было обыкновение в летние месяцы оснащать своё заведение маркизой. Разумеется, не броской благородной маркизой, ничем не оскорбляющий взыскательный взор, но тем не менее маркизой, предлагающей надёжное убежище от тех внезапных ливней, что придают такую пикантность английскому лету. Один из них как раз с большим усердием принялся обрызгивать лондонский Уэст-Энд. А под маркизой, жалобно поглядывая на дождевые струи, стояла Ева Халидэй, застигнутая непогодой на пути в бюро по найму Ады Кларксон. Вот она-то и завладела вниманием Псмита. По зрелым размышлениям он пришел к выводу, что она улучшает фасад господ Торпа и Бриска примерно на 95%. Хотя Псмит был благодарен судьбе, что ему есть чем любоваться из окна курительной, Он испытывал и некоторое недоумение. Девушка эта представлялась ему воплощением богатства. При движении от южного полюса к северному она начиналась блеском лакированных туфелек. Бежевые чулки, явно очень дорогие, вели к платью из черного крепа. И в тот момент, когда, казалось, взгляд не мог уже ничего ожидать, его ошеломляла бесподобная шляпа из мягкого матового атласа. с которой на левое плечо не спадало черное перо райской птицы. Даже на мужской взгляд, в таких вопросах заведомо неподкованной, это была та еще шляпа. И столь сногсшибательно экипированную молодую женщину летний ливень загнал под маркизу господ Торпа и Бриско. «В чем причина?» — спрашивал себя Псмит. «Даже если, — рассуждал он, — у Чарлза шофера выходной, —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 Его долг категорически требовал, чтобы он оказал помощь попавшей в беду красавице. Покинув курительную и снебрежным достоинством спустившись в гардероб клуба, Псмит подверг придерчегому осмотру ряды зонтов в стойке. Куда влетворить его было не так-то просто. Те два, которые он взял в руку, чтобы исследовать более тщательно, были возвращены на место под укоризненное покачивание головой. Вполне пристойные зонты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 Прошу прощения. Возле неё стоял молодой человек без шляпы, но с зонтом в руке. Весьма незурядный молодой человек. Очень высокий, очень худой и очень элегантно одетый. Больше он ничего не сказал, но вложил зонт в её руку, услужливо его открыв, а затем с учтивым поклоном повернулся. Гигантскими шагами пересёк улицу и скрылся в подъезде угрюмого здания.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 Контора международного бюро по найму А. Де Кларксон. Быстрота, вежливость, интеллект. Расположена в конце Шафтсбери-авеню, чуть дальше театра Палас. Ева, закрыв зонт, который не позволил ни единой капли дождя угодить ей на шляпу, поднялась по ступенькам и постучала в окошко с табличкой "Справочная". Могу я видеть мисс Кларксон? Фамилия, пожалуйста. Быстро отозвалась справочная с интеллектуальной вежливостью: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 Бедная девочка всё ещё в ужасном состоянии. И неудивительно. А мужа никаких известий. Он её бросил. Бедняжечка. Можно её повидать? Пока нет. Я уговорила её съездить дня на два в Брайтон. Надеюсь, морской воздух её подбодрит. Во всяком случае, это лучше, чем чахнуть в номере лондонского отеля. Она уезжает одиннадцатичасовым поездом. Я передала ей привет от тебя, и она была очень признательна, что ты не забыла вашей дружбы и сочувствуешь её горю. Так я напишу ей. Где она остановится? Её брайтонского адреса я не знаю, но полагаю, можно написать на отель Кадаган, оттуда перешлют. Думаю, милочка, она будет рада получить весточку от тебя. Ева с грустью поглядела на благодарность в рамках украшавшей стены.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 Мой бедный папочка словно бы постоянно спешил на перегонки со временем дописать статью, а в дверь скреблись кредиторы. Ева засмеялась, но на ее глаза навернулись слезы. Он же был прелесть, правда? Отдал меня в такую дорогую школу, как Уэйленд Хаус, хотя у самого часто денег даже на табак не хватало у бедняжки. Наверное, он и плату в школу задерживал.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 Открываю дверь и вижу взбешённого мужчину с синим листом бумаги в руке. Я лепечу что-то так наивно и так мило, что он не только уходит совсем успокоившись, но ещё гладит меня по головке и дарит мне пенни. А когда я заперла дверь, папа вылез из-под дивана и подарил мне двух пенсовик. Так что всего получилось три пенса. Не дурная работа для одного утра. На них в лавочке дальше по улице я купила папе бриллиантовое кольцо. То есть я думала, что оно бриллиантовое, но, конечно, они могли меня и надуть. Я же была так молода. У тебя была трудная жизнь, милочка. Да, но зато весёлая. Я бы ни единой её минуты ни на что не променяла. К тому же, отнести меня к одной десятой части населения, живущей за чертой бедности, всё-таки нельзя. Дядя Томас оставил мне 150 фунтов годовых, и к счастью, капитала я тронуть не могу. И если бы в мире не существовало шляп и надёжных ставок, я бы как сыр в масле каталась. Но я не буду больше отнимать у вас время, мисс Кларк, дорогая моя. Приёмные, конечно, набиты герцогами, которым требуются кухарки, и кухарками, которым требуются герцоги. И все они ёрзают и гадают, долго ли ещё вы будете томить их ожиданием. До свидания, родная. И нежно чмокнув мисс Кларксон, А потом, поправив шляпу, которую в материнские объятия последней сдвинули, несколько на бекрень, Ева вышла и затворила за собой дверь.